Валентина Гордова. Хорошая ведьма Малика. Глава 1. В свой 25-й день рождения я точно поняла, до старости не доживу. Это понимание нашло меня утром. Едва от чего-то радостное я разлепила глаза, взглянула на звёздный потолок и не смогла определить собственное местонахождение. Потолок был красивым, тут не поспоришь, поднимающийся кверху ступенями, что создавали ощущение глубины, очень тёмный и с бесконечным множеством так поразительно точно отображённых звёзд. Уверена, ночью они ещё и светились. Проблема заключалась в том, что ни у кого во всём Грабхаме не было вот такого замечательного потолочка. И такой большой и невероятно мягкой, пружинящей от малейшего движения постели тоже не было. И исписанного чернильными рисунками тело не было. Да. Но тут в городе, а вот рядом со мной тело вполне себе мирно возлежало, уткнувшись мордой в подушку. Неплохое такое к слову тело, накаченное, с ровной загорелой кожей, на которой особенно хорошо смотрелись подкожные рисунки с тёмными, взъерошенными волосами и конечностями, одна из которых, наплевав на все приличия, возлежала на моей груди. Грудь самым возмутительным образом не возражала. Рука тоже была вполне себе довольна, как и посаповывающий мужик, а вот я? Обычно со мной такого не происходит, но я всё никак не могла вспомнить, что это собственно за тело лежит рядом со мной и где во имять мы я сама нахожусь. Приступ удушающей паники был подавлен неимоверным усилием воли, ведь мы я в конце концов или где? Мне по статусу положено просыпаться неизвестно где, с неизвестной кем и закономерными ощущениями в понятных местах. Кстати говоря, прислушавшись к себе, я всё же не сдержала тихого, облегчённого вздоха. Ощущений не было. Но на этом хорошие новости заканчивались, потому что дальше я с полесшими на лоб глазами осознала наличие на себе одежды. Брюки, даже почему-то ботинки прятались под тёплым одеялом нежно-кремового цвета. А вот выше всё было ещё удивительнее. Никакого белья, только расстёгнутая по самый пояс мятая чёрная рубашка. Не моя. И тут в закрытую дверь деликатно постучали. Короткий стук в тишине прозвучал крайне громко. Я невольно замерла, молясь духом, чтобы мой сосед по кровати случайный не проснулся. А за дверью тем временем прозвучало: "Ваша невеста уже четверть часа ожидает вас к завтраку, ваше величество". Далее у потомственной черной ведьмы некрасиво дернулся глаз. Тело, рядом потревоженное незваным бедитером, завозилось в простынях, один край упал, открывая вид на лишенное какой-либо одежды бедро. «О, великий черный ковен, пожалуйста, только не он, только не он, только не...» Скосив взгляд, едва удержала полный страданий стон, потому что из всех возможных величеств со мной в одной постели лежал именно он. Именно чтобы демоны высосали его глаза, он. Его венценосное величество, молодой король Аривии, Джозеф Амель Райтер. Тот самый правитель, благодаря которому все ведьмы, в особенности чёрные отныне были вне закона и выслеживались целыми магическими отрядами, доставлялись на честный суд в столицу и в большинстве своём прощались или с жизнью, или со свободой. Но там такая ситуация интересная, Закон этот был принят после того, как одна ведьма по глупости и неосторожности сначала древнее захоронение подняла, а потом самого настоящего дракона оживила, пытаясь у мертвей обратно по могилам разогнать. В итоге лес, в котором все это веселье происходило, получил статус заповедного. Неуправляемый дракон был бит метлой по наглой морде. Наблюдающие за этим умертвее сами на кладбище вернулись и по могилам разлеглись. Жители пяти деревень массово посидели и написали коллективную жалобу на имя короля. Ну а король был этой ведьмой послан далеко и надолго. И в итоге психанул. Молодой, говорю же. Неопытный еще, да нервишки слабенькие, вот и не выдержал. Но все это не так важно, куда больше меня волновало, каким образом я оказалась в одной постели с этим человеком. Как? Просто как такое могло произойти? С мутными отголосками где-то в голове пронесся звон бокалов, светло-зеленая настойка, крики магов с королевского отряда, который в наш город послан был. Рука монарха с войским движением сжала мою грудь. В дверь постучали они в пример громче и настойчивее. «Ваше Величество!» «Леди Райчел ожидает вас к завтраку!» Повысил голос кто-то за дверью. Мы с королевской рукой замерли одновременно. Очень осторожно я повернула голову и столкнулась с взглядом со светло-серыми глазами. Незабываемая гамма эмоций отразилась на королевской физиономии, начиная от осознания, переходя в изумление, шок, гнев и заканчивая окончательным осознанием того, что рядом с ним лежала ни его невеста. И гладны бы это была какая-то незнакомка. На это его величество мог бы закрыть глаза, девушке бы заплатили за молчание и вывели бы её по тайными путями. Но всё оказалось намного, намного хуже, потому что первым, что воскликнул шарахающийся назад и чудом не падающий на пол король было: "Ты?" Говорю же, ведь он не очень любит, а у меня на лице моя профессия написана была. Большие чёрные глаза, ещё большие мешки под унами, бледная кожа, чёрные волосы, обнажённая грудь. Вот на последнюю монарх воззрился с откровенным ужасом. Затем с таким же выражением священного страха на лице перевёл взгляд на свою раскрытую ладонь, буквально несколько мгновений назад на груди лежащую. Осознав, что дальнейшее молчание приведёт к необратимым последствиям, ей не придумала ничего умнее, кроме как ляпнуть, нервно улыбнувшись: "Доброе утро. Короля аж перекосило. От природы вредная ведьма не удержалась от ехидного. Дорогой. «Ваше Величество!» Уже встревоженно позвал кто-то из-за двери, но мы практически не расслышали его голоса, потому что в этот момент на всю комнату, а то и на весь королевский дворец, прогрохотала полная ярости. «Выметайся из моей кровати!» Да было бы сказано. Вскочив на ноги и отшатнувшись от обозначенной мебели на два шага, я поняла неприятное. Я не имею ни малейшего представления о том, как оказалась собственно там, где и оказалась, миновав не только королевскую стражу и охраняющих город горгулей, но и расстояние в половину королевства. На метле? Ну и где она тогда метла это? Пошла вон из моей спальни. Не унимался с этим временем король, который на пол всё же с грохотом повалился, но мгновенно вскочил на ноги и не стыдясь своего обнажённого вида, жестоко ткнул в мою сторону пальцем. В дверь тем временем попыталась пройти встревоженная стража, но хлипкое на вид деревянное изделие с позолотой почему-то стоически сопротивлялось натиску. Приглядевшись, я не без удивления заприметила на двери и частично на стене защитное заклинание. И вот оно, в отличие от рубашки, было моим. Нервно запахнувшись, я рванула по пространству в поисках своей многострадальной метлы, потому что ну не могла я появиться здесь просто так. В дверь продолжали долбить так, словно собирались выломать её ко всем чертям. Еще и ещё и что-то массово кричали, чего-то требовали, постоянно звали его величество. А король, продолжая игнорировать своё полностью радетое состояние, уже уверенно направлялся в мою сторону. Тормознов и Глянов на него, увлечённая поиском ведьма совершенно невинно поинтересовалась: "А ты случайно не знаешь, что я делаю в твоей, хмм, постели?" Следующий миг в руках глухо зарычавшего монарха засверкал меч. Оценив стремительно сокращающееся расстояние, подглядыва выдала. Вот и я не знаю. Слушай, а как я вообще здесь оказалась? Ну реально интересно, потому что метлы нигде не было, словно я оказалась здесь без её помощи. А если без неё, то как? Порталы я открывать не умею. Ни одного артефактора в нашем маленьком приграничном городке нет. Ни одно животное не сможет преодолеть такое расстояние за один вечер. «Пить больше суток подряд я тоже не могу никак». Потрясающе молчаливый мужчина притянул и второй магический меч. «Жаль», — вздохнула я с искренней печалью, определив молчание за ответ «не знаю». И по дуге обогнув опасно злого короля, быстренько перебежала на другой конец его большой спальни, увеличивая расстояние между нами. А уже потом без раздумий рванула за невесомые занавеси на каменный балкон с каменными же перилами мне по пояс. «Куда же ты?» Полетело ехидно злое мне в спину. На ходу, застегивая мелкие пуговки на черной мужской рубашке, подбежала к краю балкона, заглянула вниз – падать высоко. Настолько высоко, что приземление я при всем желании не переживу. Просто у нашего короля столичный дворец был частично врезанным в гору. Выглядело эффектно, но в плане безопасности конструкция проигрывала по всем параметрам. «Неужели уже уходишь, Малека?» Когда правитель государства, объявивший ведьм вне закона знает твоё имя, это очень-очень плохо. И когда произносят его вот так, убийственно ласково, это тоже очень-очень-очень плохо. Расслабленный удар лезвием по воздуху отрезал добрую часть занавесей, и те, подхваченные лёгким ветерком, уползли внутрь комнаты. И я поняла, почему короля нисколько не напрягал его нестеснённый одежды вид. Когда ты виртуозно обращаешься с магическим оружием и даже ходишь угрожающе, тебя, в принципе, напрячь очень сложно. Да ты знаешь, засиделась я что-то, пробормотала машинально, прикидывая возможные варианты отступления. А у тебя там невеста ждёт, так что ты иди, а за меня можно и не волноваться. Ну что ты? Некоторые уже и на балкон выбраться успели, и теперь решительно меня зажимали. Как я могу оставить дорогую гостью в одиночестве? Мой долг сопроводить тебя в безопасное место. Ага, да, догадываюсь я, что это за место. Там ещё очень холодно, много дружелюбных стражей и крики не слышно. Да, я очень догадливая девочка, гарантирую. Ещё один взмах меча на пробу рассек воздух, я с наслаждением буду слушать каждый твой крик. И вот не знаю, как так вышло. Но в стрессовых ситуациях я себя вообще не контролирую. А гены в землю не закопаешь, как известно. Так что я открыла рот и совершенно без своего участия ляпнула: "А что, ночью не наслушался?" В следующее мгновение произошло сразу три вещи. С жутким грохотом и разлетевшимися во все стороны щепками стражами была таки выбита дверь в королевские покои. которые мгновенно наполнились людьми в белозолотых доспехах, зажатая в угол ведьма выставила руку и призвала магию, а с вершины горы от весно вниз рухнуло необъёмное тело самого настоящего, живого, взревевшего дракона. И я вот сразу поняла, каким образом я оказалась в столице. Правда, всё ещё не было понятно, за какой т мой я вообще сюда намылилась. Все три магических импульса его величества без напряжения отбил мечами. Но мне в целом не нужно было его калечить, а выигранного времени вполне хватило на то, чтобы сигануть за перила и быть мгновенно подхваченной громадной когтистой лапой. Громкие крики, заполнившие балкон стражи, гудение воздуха от высвобождаемой энергии, вспышки, хлопки, грохот, в стремительно удаляющегося дракона полетел град магических атак. Пока как могла отбивала их, краем глаза заметила, как с земли поднимаются черные тучи. Горгулья, сторожащий город. Мне повезло, что дворцовая стража прекратила атаку. Понадеевшись на помощь своих крылатых лекастых товарищей, а те в свою очередь, разглядев в драконьих лапах меня, развернулись и благоразумно полетели обратно вниз, от греха, то есть от меня подальше. Потому как в столице я появляюсь не в первый раз, а память у этих чудных существ отменная. Клянусь, я даже с такого приличного расстояния расслышала громкую, совершенно некультурную ругань его величества. Говорю же, до старости точно не доживу.